Скоро дикие степи Новой Тавриды, подобно степям Новороссийским, благодаря неусыпным трудам Светлейшего превратились в обработанные поля и прекрасные луга. Развелось овцеводство, бедные татарские города и деревни начали терять свой жалкий вид, оживленные соседством богатых русских селений. Такой благотворной для России деятельностью отвечал Григорий Александрович на гнусные подозрения придворных, временно разделяемые отчасти даже самой императрицей, находившись горяча в гордом молчании Потемкина подтверждение возводимых на него обвинений. Двор, удивленный этой переменой, как всегда в описываемое нами время, присмыкался перед восходящим светилом, каким, казалось, был Ермолов. Родные и друзья князя пришли в отчаяние и говорили, что он губит себя неуместной гордостью. Падение его считалось уже почти совершившимся фактом. Все стали отдаляться от него, даже иностранные министры. Один французский посланник, граф Людовик Филипп Сигюр, Сумевший заслужить особенное расположение государыни, остался верен дружбе с Потемкиным, посещал его и оказывал ему внимание. При одном из свиданий граф откровенно сказал князю, что, по его мнению, он поступает неосторожно и во вред себе, раздражая императрицу и оскорбляя ее гордость. «Как? И вы тоже хотите?» — возразил ему Григорий Александрович, чтобы я склонился на постыдную уступку и стерпел несправедливость после всех моих заслуг. — Говорят, что я себе врежу. Я это знаю, но это ложно. Будьте покойны, не мальчишки свергнуть меня. Не знаю, кто бы посмел это сделать. — Берегитесь, — заметил Сигюр. Прежде вас и в других странах многие знаменитые любимцы царей говорили тоже, кто смеет, однако после раскаивались. Это были любимцы каприза, а не разума венценосцев, я другое дело, но довольна об этом, мне дорога ваша приязнь, но я слишком презираю моих врагов, чтобы их бояться, лучше поговорим о деле. «Ну, что ваш торговый трактат?» Сигюр в это время хлопотал заключение между Россией и Францией торгового трактата. Императрица поручила это дело графам Астерману, Безбородко, Воронцову и Бакунину. Все они были против трактата, только один Потемкин поддерживал домогательство Сигюра. «Подвигается очень тихо», — отвечал граф. полномочные государыни настойчиво отказывают мне сбавить пошлины на вина так стало быть заметил григорий александрович это главнейшее преткновение ну так потерпите только это затруднение уладится князь проговорил это таким уверенным и спокойным тоном что привел в недоумение графа сигюра уезжая от него Он просто думал, что князь сам себя обманывает, не видя пропасти, в которую готовится упасть. Грозовые тучи над головой Светлейшего на самом деле стали сгущаться. Ермолов принял участие в управлении и занял место в банке вместе с графом Шуваловым, Безбородко, Воронцовым и Заводовским. Пронеслась весть об отъезде Потемкина в Нарву. Родственники князя потеряли всякую надежду. Враги торжествовали победу. Опытные политики занялись своими расчетами. Придворные переменили свои роли. На Миллионной не было уже видно ни одного экипажа. Граф Сигюр терял в Потемкине свою главную опору, и зная, что Ермолов скорее повредит ему, нежели поможет, так как считает его другом князя, опасался за успех своего дела. Однако министры пригласили Сигюра на совещание и после непродолжительных переговоров согласились на уменьшение пошлины с французских вин высшего разбора и даже подали надежду на более значительные уступки. Обещание Григория Александровича исполнилось, и граф не знал, как это сопоставить с его уже всеми решенным падением. Через несколько дней все объяснилось. Государыня, видя, что князь добровольно удалился от двора, стала более хладнокровно обсуждать его поведение. Она пришла к совершенно правильной мысли, что часто оправдываться под тяжестью незаслуженных обвинений тяжелее и обиднее, нежели молчать и быть готовым пасть под гнетом несправедливости. Придя к этой мысли, она сама снова призвала Потемкина в царское село. Он явился туда победителем и начал пользоваться еще больше, чем прежде, милостью государыни.